Сколько у организма человека источников энергии и вещества? Как уже неоднократно говорилось, до сих пор в науке все еще преобладает точка зрения сторонников сбалансированного питания, утверждающих, что единственным внешним источником энергии и вещества является пища. А питание человека – это не что иное, как поступление в его организм и усвоение им веществ, необходимых для восполнения энергетических затрат, построения и возобновления ткани. В молодости я, как и абсолютное большинство моих коллег-врачей, исповедовала эту веру. Ее догматы я изучала и в медицинском институте, и в трехлетней ординатуре хирургической клиники. Однако во время войны с Финляндией и Великой Отечественной войны, когда мне на многие вопросы приходилось искать ответ самостоятельно, у меня впервые зародились сомнения в истинности теории, которые подчинены были в то время не только медицинские, но и общехозяйственные интересы страны. В моей практике хирурга военного времени не однажды возникали чрезвычайные, стрессовые ситуации, приходилось сталкиваться с тяжелейшими ранениями, и нужно было срочно придумать, как помочь человеку, какие силы природы призвать ему на помощь. Тогда-то и зародилась впервые мысль о возможности использования питания в качестве целебного фактора. Вначале пришло понимание преимуществ вегетарианского питания, а затем и целебного, отличающегося от вегетарианского, разумным использованием целебных свойств продуктов, сохранивших свои биологические свойства. В самых тяжелых случаях газовой гангрены конечностей и даже при ранениях, осложненных столбняком, я получала положительные результаты, восполняя жизненные потребности человека в пище, свежеприготовленными овощными и фруктовыми соками. Вполне понятно, при системном подходе к естественным методам оздоровления. Впоследствии свой опыт я перенесла и в институт нейрохирургии, где над больными в послеоперационном периоде постоянно нависала жестокая угроза отека мозга. В моей личной хирургической практике, при соответствующей подготовке больного, при разумно проведенном послеоперационном периоде, я с этим осложнением не встретилась ни разу. Понятно, что и в системе естественного оздоровления вопросы целебного питания я поставила на одно из первых мест, отдав все же пальму первенства психологическому настрою человека и его духовности. Возникшие однажды сомнения в непогрешимости теории сбалансированного питания, вызванные очевидными преимуществами целебного питания, не оставляли меня. И в этот период большое влияние на меня оказали известные взгляды величайшего естествоиспытателя Владимира Ивановича Вернадского, а также отца космобиологии Чижевского, считавших, что все живые организмы, в том числе и человеческие, обладают свойством воспринимать энергию космоса, аккумулировать ее, видоизменять в процессе жизнедеятельности и затем вновь излучать в окружающее пространство. Мои многолетние эксперименты позволили мне с полной уверенностью утверждать, что существует несколько каналов поступления энергии в организм, причем глубокое научное их изучение, практически еще и не начиналось. Почему я придаю столь большое, а точнее решающее значение вопросам энергообеспечения организма? Да потому хотя бы, что от правильного ответа на них прямо зависит, какое количество пищи и какого качества нам следует потреблять. Поскольку у каких-либо серьезных наработок в области единой системы энергообеспечения человеческого организма современная биологическая наука не имеет, обратимся к идеям и гипотезам наших великих предшественников, а также современных ученых, воспринимающих мир в его целостности и рассматривающих человека как частицу этого мира. Действительно, Человек неотъемлемая часть живого вещества всей совокупности существующих организмов. Он связан с живой материей своим происхождением. При зачатии он получает программу своего дальнейшего развития, закодированную в генетическом аппарате оплодотворенной яйцеклетки и капельку вещества, необходимого, чтобы после включения механизма самопереваривания высвободить заключенную в нем потенциальную энергию и дать толчок процессу самореализации программы жизни. Дальнейшее же существование живого организма зависит от его способности извлекать из окружающего мира необходимое ему количество энергии и вещества, используемого как строительный материал. Для этого он располагает куда более широкими возможностями, чем принято считать сторонниками современных теорий питания. Что же это за возможности? В нашей обыденной жизни ежедневно и ежечасно происходит столько рядовых, казалось бы, событий, которые давным-давно перестали привлекать наше внимание и наталкивать на размышления об их физической и физиологической природе. Возьмем хотя бы такой простой пример. Вы пришли с улицы промерзшей, что называется, до костей, и никак не можете согреться. Но стоит вам взять в руки кружку с кипятком... как в пальце, сразу же начинает поступать живительное тепло. Значит, какая-то порция энергии уже поступила в наш организм через кожу. Затем вы выпили содержимое этой кружки. Никаких питательных веществ в ваш пищеварительный тракт, естественно, не попало, но вам стало теплее. Факт третий, не менее привычный. Весна. Вы сидите в тени дерева, где дует прохладный ветерок. Ощущение легкого озноба заставляет вас выйти на солнце, и вам сразу же становится тепло. До сих пор речь шла о фактах общеизвестных, воспринимаемых нами через ощущения, привычных, обыденных и от того как бы выпадающих из поля зрения науки. Однако есть немало и других не столь известных, но научно проверенных и все же, к сожалению, практически неиспользуемых при изучении проблемы снабжения организма энергией и, что особенно важно, веществом. Выше я уже говорила об исследованиях ученых, изучавших возможность прямого усвоения азота воздуха для создания животного белка. Над этой проблемой серьезно работал великий физиолог Сеченов, который обращал внимание на содержание азота в артериальной и венозной крови. По его данным, в артериальной крови, обогащенной газами атмосферы, азота содержится заметно больше, чем венозный, прошедший через ткани тела. Отсюда можно сделать вывод, что атмосферный газообразный азот утилизируется организмом. Исследование Сеченова с успехом продолжил Волдский, обративший внимание на два пути преобразования газообразного азота в белки человеческого тела. Во-первых, С помощью бактерий, находящихся в верхних дыхательных путях человека, а также в толстом кишечнике. И во-вторых, с помощью механизма усвоения азота воздуха как живым веществом, так и клетками живого организма, в частности, ферментными элементами крови. По расчетам Волского, если в артериальной крови на 100%, объемов содержится 1,6% азота, а венозной – 1,34%, то можно полагать, что за сутки человеческий организм в процессе дыхания через кровь может взять не менее 14,5 литра или 18 граммов азота, а такого его количества достаточно для выработки в организме 112 граммов белка. Нельзя пройти мимо исследований американских ученых Франц Блау и Поппа, также показавших, что организм может улавливать соединения азота, полезные для всех живых существ, непосредственно из атмосферы. Они выяснили, что основным их источником является около ста разрядов молний, ударяющих каждую секунду в Землю. В результате двухлетних исследований ученые убедились, что молнии производят столько же соединений азота, сколько и другие природные источники. Следует обратить внимание и на такой факт, как поразительное сходство гемоглобина крови с хлорофилом растений, наделенным способностью связывать содержащийся в атмосфере азот и другие химические элементы, используя энергию солнечного излучения. Не будем с пренебрежением относиться к таким возможностям получения энергии вещества, не связанным с приемом пищи, как кожное дыхание, энергия резонанса, вызываемого совпадением колебательных ритмов структур человеческого тела и космоса, как подпитка нашей энергетической системы энергии космических лучей. Здесь, думается, истинное поле приложения таланта ученых – посвятивших себя проблеме энергообмена живой материи. Пока, очевидно, впредь до серьезных исследований в этом направлении нет смысла говорить о количественной стороне дела, о доле энергии, получаемой нами помимо пищи. Подумаем над другим вопросом. А нужна ли? И если нужна, то зачем? Живому организму столь многоканальная связь его энергетической системы с космосом. Вопрос кажется достаточно сложным, а между тем ответ на него мы даем ежедневно, ежеминутно всем своим поведением.